Глава двенадцатая. Утром Рудольф Иванович вновь продемонстрировал надменность. На моё ласковое «иди, милый, поешь вкусных консервов» он ответил презрительным взором и даже не шелохнулся в своём домике. Я хотела погладить его, но кошак брезгливо потряс головой, встал, потянулся и, позвякивая жетоном, подвешенным к голубому ошейнику, гордо удалился в спальню Майи Михайловны. «Голод не тётка!» — крикнула я ему вслед. Оставлю лакомые кусочки индейки в миске, съешь, когда захочешь. Обрати внимание, я даю вашему высочеству разнообразный корм. Вчера был кролик, сегодня птица, завтра будет говядина с овощами. Давай сохраним нежные отношения, а? Рудольф посчитал ниже своего достоинства ответить, а я быстро оделась, тщательно заперла дверь, для верности поддёрнула её пару раз за ручку. И без всяких приключений добралась до парковки клиники, где оставила свою машину. "Здравствуйте, Дашенька", окликнула меня женщина, стоявшая около старенькой иномарки. "Я узнала Розу. Доброе утро, на работу торопитесь?" "Наоборот", засмеялась старшая медсестра. "Домой. Сутки закончились. Тяжело работать 24 часа", посочувствовала я ей, открывая свою малолитражку. Я привыкла за много лет, отмахнулась Роза. И у нас тут комфортные условия, не то что в муниципальной психушке, куда я после окончания училища загремела. Вот где был мрак. Ваня немного успокоился? спросила я. Хочу навестить его. Когда это лучше сделать? Во второй половине дня, после полдника, Ивана домой забрали, сообщила Роза. Кто, когда? подпрыгнул я. Медсестра открыла машину и поставила сумку на заднее сиденье. Вчера совсем поздно, почти ночью за ним приехал отец, Николай Петрович, хирург и очень заботливый родитель, пример многим. "Розочка", закричал чей-то хриплый голос. Я машинально оглянулась. К парковке спешила женщина в накинутом на плечи пуховике. "Медсестра прищурилась. "Инна Глебовна, что случилось? Ты, похоже, унесла с собой ключ от сестринской. Его нигде нет", чуть запыхавшись, ответила коллега. Роза покраснела, порылась в сумке, протянула ей ключ на колечке с брелоком и смущённо сказала: "Простите, вы бы мне позвонили, зачем сами бежали?" "И ерунда", засмеялась женщина, за одной погуляла, всем новые сапожки показала. Я невольно взглянула на ноги Инны Глебовной, а сапоги и впрямь хороши, модель очень известной фирмы. Я знаю, сколько они стоят, приобрела такие в Париже на весну. Даже в столице Франции меня чуть не сожрала жаба, когда я расплачивалась на кассе. А ведь в Москве брендовые вещи как минимум на 30% дороже, чем на родине трёх мушкетеров. Сотрудники клиники так много зарабатывают? Я продолжала смотреть на сапоги. Вообще-то они тонкие, в них сейчас холодно, и на них отсутствуют красивые кисточки из кожи и золотого шнура. У меня они висят на бегунках молнии. Вероятно, сапоги Инны Глебовной всё же подделка. хотя выглядят как родные. Ну, я помчалась обратно на ресепшн. Улыбнулась она и заторопилась к зданию клиники. Вот я голова садовая, воскликнула Роза, заставила нашего главного администратора туда-сюда бегать. Поеду домой, надо отдохнуть. Когда машина медсестры отчаянно тарахтя исчезла за воротами, я открыла свою малолитражку в полной растерянности. Почему Лавров спешно увез сына? Что делать? Моя Михайловна в реанимации, от неё я ничего не узнаю. Правда, есть и хорошая новость. В отделении интенсивной терапии не впустят постороннего человека, хотя Николай Петрович врач, а у докторов сильно развита цеховая солидарность. Я завела моторы и помчалась в медцентр под названием Хирургия. Security у входа показался мне неприступным. Посещение исключительно по разрешению самих пациентов, сурово заявил он. Звоните своей родственнице, она предупредит доктора, тот выпишет пропуск и хоть живите тут. Я попыталась вас звать к его логике. Женщина лежит в реанимации, как ей с врачом поговорить? В интенсивную терапию вообще посетителей не пускают, обрадовался охранник. Только по особому распоряжению. Обращайтесь к врачу. Вон там висит внутренний телефон. Не знаю его фамилии, пробормотала я. Идите в справочную, не дрогнул бдительный страж. Я поспешила к стойке, за которой восседала симпатичная, хотя и слишком ярко накрашенная брюнетка, и услышала от неё вежливое, но категоричное заявление. Ваш паспорт. Сведения о больных выдаются только родственникам, внесённым в список. Дарью Васильеву, пациентка Николаева, не указала. Я сказала, что сын пожилой дамы в командировке, невестка тоже за пределами Москвы, и она медик, не снимет трубку, потому что занята больными. А мне надо срочно побеседовать с лечащим врачом Майей Михайловной, но администратор осталась непреклонной. Пришлось вернуться к охраннику и растянуть кошелёк. Зелёная бумажка сработала лучше волшебной палочки. Страж ворот сделал ловкое движение рукой, пряча купюру в карман, и тихо сказал: "Четвёртый этаж, нажмите на звонок, позовите Люсю. Скажите, что вас к ней Григорий отправил. Она поможет". Симпатичная девушка в зелёной пижаме расплылась в улыбке, услыхав имя Секурити. Я спросила: "Как моя Михайловна?" "Состояние тяжёлое, но стабильное", привычно ответила Люся и пояснила: "Хоже больной не делается, что уже хорошо. Вы не волнуйтесь, у нас прекрасные врачи и замечательный уход". "Почему у неё случился инфаркт? Она никогда не жаловалась на сердце", недоумевала я. Люся оглянулась по сторонам. "А вы и кто?" племянница быстро соврала я и для убедительности добавила тётя мне вместо матери медсестра профессионально улыбнулась перелом ноги стресс для организма да ещё в таком почтенном возрасте а может ваша тётя из-за визита родственника разнервничалась оксана валентиновна хирург рассказала виталию генриховичу нашему заведующему что к ней приходил сын он у неё в палате посидел йогурты и бананы принёс пробыл недолго минут, наверное, 15. Через некоторое время Оксана Валентиновна зашла Маю Михайловну проведать, а той совсем плохо. Мне необходимо переговорить с Виталием Генриховичем, воскликнула я. О, это невозможно, испугалась Люся. Он, я недослушав отпихнула медсестру, юркнула в коридор, сразу увидела дверь с табличкой заведующая отделением, толкнула её, влетела в кабинет и бросила в лицо полному лысому мужчине, сидящему за письменным столом, У вас тут просто чёрт её что творится. Надо отдать должное врачу, он не разозлился, предложил мне сесть, спокойно меня выслушал и уточнил: "Вы уверены, что единственный сын моей Михайловны сейчас далеко от Москвы?" "Абсолютно", взвилась я. "Николайев уехал до того, как мать получила травму. Сергей работает с крупным бизнесменом, а там облевать на его семейные обстоятельства. Жена Серёжи, кстати, ваша коллега, тоже сейчас в командировке". В палату к Майе Михайловне проник посторонний человек, который что-то ей вколол или подсыпал в еду, поэтому у неё и случился инфаркт. Имело место покушение на убийство. У нас серьёзная охрана, возразил врач. Я вынула кошелёк, повертела им перед его носом и сказала: "Это пропуск через пост. Как я по-вашему сюда попала?" Виталий Генрихович покраснел. "Понятно. Я приму необходимые меры. У палаты Николаевой организую круглосуточное дежурство. И никого к ней не впускайте, потребовала я. Конечно, не волнуйтесь. Спасибо, что нашли время прийти, вежливо произнёс реаниматолог. Когда я вышла к лифту, там стояла Люся. Увидев меня, она сердито отвернулась, и тут у неё на поясе запищала рация. Медсестра нажала на кнопку. Слушаю, Виталий Генрихович. «Проверь, чтобы сумасшедшая дура, которая несла сейчас шизофренический бред в моем кабинете, покинула клинику», — громко прохрипели из динамика. «И передай своему жениху-охраннику, если он еще раз сюда кого пропустит, лишится работы. Уволю по статье. И его, и тебя». Должна признаться, что речь с зав. отделением я привела, так сказать, с купюрами. А вообще-то он не стеснялся в выражениях, казалось бы, никак не подобающих его статусу. Люся стала пунцовой. Чего молчишь? надрывалась Ратце в том же духе. Почему не отвечаешь? Хорошо, Виталий Генрихович, пролепетала девушка. Будет сделано. И тут подоспел лифт. Я вошла в кабину и посмотрела на медсестру. Едете? Люся попятилась к окну, потом бросилась в коридор. На мой взгляд, ей следовало ретироваться раньше, когда её начальник только начал сотрясать воздух ругательствами. Да, видно, девушка растерялась, и я слышала всё, что про меня думает заведующий отделением. Возвращаться назад и пытаться переубедить его пустое занятие. Он уже решил, что я сумасшедшая дура, и своего мнения не изменит. И что теперь делать? Отправиться к Диктерёву и заставить полковника заняться делом Вани? Но Александр Михайлович совершенно справедливо спросит: "А где преступление? В документах указано, что маленькая Аня умерла от порока сердца". Регина Львовна скончалась в результате инфаркта. Никаких сомнений у врачей не в том, ни в другом случае не возникло, иначе бы они вызвали полицию. Слова, которые безутешная мать написала на фотографии умершего ребёнка, не являются доказательством злого умысла. Майя Михайловна сломала ногу, для женщины в возрасте это серьёзный стресс. Вероятно, он подорвал её сердечно-сосудистую систему. Продавщица Светлана стала жертвой несчастного случая. Родинки Ивану с запястья удалили из косметических целей или побаялись, что они переродятся в злокачественные образования. Переселение любовницы с дочерью в дом вдовца не является нарушением закона. Тысячи мужиков имеют связи на стороне и при этом вполне счастливо живут законны с супругой. Ну да, Николай Петрович явно поторопился, пригласил даму сердце в ЗАГС почти сразу после похорон Регины. Но ведь это не подсудное дело. А вот если я найду доказательство убийства Ани, тогда Диктерёв будет вынужден отреагировать иначе. Ну и с чего начать? Из документов, которые прислала мне Лена Брагина, я всплывает, что Анечка ушла из жизни в частной лечебнице, которая давно прекратила своё существование. Куда подевался архив клиники неизвестно, вероятно, его уничтожили. На месте медцентра сейчас жилой дом. Регина Львовна умерла. С матерью и сестрой она долгие годы не поддерживал отношений. До подслушанного разговора родители Вани даже не предполагал, что у него есть бабушка и тётя. К тому же, Валентина Гавриловна страдает слабоумием, а Людмила живёт в Англии. В курсе дела может быть только Юрий Бибиков, первый муж Рягины, отец Анечки и, вероятно, Вани тоже. Кстати, тяжёлый врождённый порок сердца. А такой диагноз был поставлен после смерти девочки, обнаруживают у ребёнка практически сразу. В общем, надо съездить к Бибикову и пораспрашивать его. Адрес Юрия Лена мне вчера предусмотрительно скинула, а вот телефон не указала. Я вынула трубку, соединилась с дочерью подруги и услышала автоответчик. Номер принадлежит Елене Брагиной. Оставьте сообщение или перезвоните позднее. Всё понятно, наша сова всю ночь проторчала у компьютера, теперь будет храпеть до обеда. Но я-то не могу долго ждать. Пока Ленга проснётся, попьёт кофе, пройдёт часа 3, а то и 4-5. Ладно, рискну навестить Бибикову без предварительного звонка. Вполне вероятно, что пересеку Москву и уткнусь носом в запертую дверь, но попробовать стоит. Вдруг Юрий заболел и сейчас пьёт дома чай с малиной. И у него есть соседи, и они могут знать адрес конторы, где индивидуальный предприниматель Бибиков зарабатывает себе на воблу с пивом. Под лежачий камень вода не течёт. Если ничего не делать, то ничего хорошего никогда не получится. Я решительно повернула руль вправо, отпустила педаль тормоза и покатилась в сторону третьего кольца. Бог дороги сжалься над Дашенькой. Путь сейчас на магистрали не будет многокилометровой пробки.